Жаркий порывистый ветер поднимал с газонов клубы пыли и с мелким мусором бросал их в разные стороны, и чтобы уберечь глаза, Гаврошу приходилось прищуриваться. Получается, у нас в селе чище, чем здесь, размышлял он по дороге в Три шампура. Хоть тут асфальт везде, но пыли куда больше. И вообще, зелень, степной ветерок, речка, прохлада, а тут в конце августа духовка. Недаром городские на море ездят. Странно, а чего тогда все в город рвутся? Вот я, что тут забыл? Шашлычная ещё не открылась, но персонал уже занял места и готовился к рабочему дню. Сквозь витринное стекло было видно, как Марина застилала столы чистыми скатертями, бармен что-то деловито записывал в блокнот. Гаврош зашёл через служебную дверь прямо на кухню, где Лёха разогревал печи. Увидев старого знакомого, он отскочил назад и прижал руки к груди. Сергей, не надо. Что я мог сделать? Они же такие звери. Я думал, что они тебя убили и меня убьют. И деньги они забрали, а тебя приказали вывылочить в кусты. Дождь, никого не было. Это я скорую вызывал, когда они ушли. Я тебе свои деньги отдам и кормить буду бесплатно, не убивай только. Ты что, с дуба упал, удивился Гаврош? Кто тебя убивать собрался? Уф, ноги у повара подогнулись, и он сел на колченого эту бредкую стены. Бараний шашлык будешь? Свежую баранину утром купил. Давай. Евгений Гаврош. Как жизнь? Хорошо стало, прекрасно, когда этих, когда они приходить перестали, все вздохнули, и все шушукаются, вслух не говорят, но тебя хвалят. Меня-то за что? Я вот почти месяц в больнице провалялся, только зуб вставил. Нет, нет, это я так, к слову. Сейчас настоящий шашлык сделаю, пальчики оближешь. Гаврош похлопал его по плечу. Я на веранде сяду, пусть Марина пиво принесёт, и скажи, что всё для меня бесплатно. Он занял свой любимый столик, улыбающаяся Марина мгновенно принесла бокал холодного пива. Гаврош потягивал его и смотрел на плавающих в озере лебедей. Всё вроде бы было как раньше, но он знал, так как раньше уже не будет. Возвращаться на мясокомбинат или вкалывать с утра до вечера на какой-нибудь стройке он не станет, а вот где добыть деньги вопрос. В одиночку, да ещё в чужом городе, ой как трудно поднять нормальные деньги, а не те копейки, которые удаётся выручить за украденное мясо. Шашлык тоже вынесли очень быстро, он с удовольствием ел нежную баранину, и она казалась гораздо вкуснее свинины. Может, от того, что свинина была привычнее и за долгие годы уже приелась. Когда он уже заканчивал трапезу, на веранду зашли двое. Высокий худой парень в желтой шведке на выпуск, джинсах и кроссовках, а с ним взрослый мужчина в легких светлых брюках, белой рубахе с длинными рукавами и до блеска на очищенных черных туфлях. Молодой стрельнул в гавроша глазами и заглянул в зал. А мужчина подошёл к его столику без разрешения, отодвинул стул и сел напротив, скрестив руки перед собой. На пальцах незваного гостя синели тутуировки в виде четырёх перстней. Из уроков Никитоса Гаврош запомнил: это четыре судимости, но дальнейшей расшифровки по форме и расходящимся лучам не знал. И понял, что длинные рукава скрывают синюю роспись на руках. Парень, осмотревшись внутри, вышел и облокотился на стену, чтобы видеть вранду. Краем глаза Гаврош видел, что у входа стоит ещё один такой же парень, будто брат-близнец первого. Хотя чуйка не играл ему сигнал тревоги, он не отправил в рот последний румяный кусочек барашка, а взял нож, разрезал его пополам и съел в два приёма. Нож и вилка после этого мотивированно остались в руках. Скоро осень, сказал незнакомец. Время бить свиней. У него было грубое, обветренное лицо с жёсткими складками у рта, квадратный подбородок и глубоко посаженные карие глаза, которые изучающе рассматривали Сергей. Весь облик этого сурового человека излучал уверенность и силу. Гаврош не отвёл взгляда. Он тоже был спокоен и уверен в себе. Эта своеобразная дуэль продолжалась довольно долго, но смаргнули они одновременно, так и не расцепившись взглядами. Незнакомец едва заметно улыбнулся. Свиньи сейчас жирные, «Нагулиные. Как раз на зиму запасы хорошо делать. Сало с прожилками, кровяная и доливерная колбаса. Правильно я говорю?» «Правильно», — кивнул Гаврош, продолжая сжимать нож и вилку. «Брось же резки», — неожиданно мягко произнес собеседник. «Я знаю, ты, пацан, духовитый, только ни к чему они. Меня Арсением кличут. Слыхал?» Гаврош снова кивнул. «Слыхал краем ухом. Только зачем я вам понадобился?» «Верно понимаешь». Именно понадобился. Знаешь поговорку: посади свинью за стол, она и ноги на стол. Их в последнее время много развелось этих двуногих свиней, наглые, тупые, в конец упоротые. Правил никаких не признают, никого не слушают, делают что хотят. Приходят в магазин или шашлычную, начинают под себя тянуть о то, что точку уже давно под крышей, их не волнует. Арсений явно ждал какой-то реакции собеседника, но тот только пожал плечами. "Знаешь, на чём весь мир держится", продолжил законник. "На определённых правилах. Если правил не станет, люди начнут друг друга резать. А эти твари на всё плюют. Захотели три шампура подмять, пришли и наехали. Подвернулся им какой-то человек, который не струсил и не стал кланяться. Они его отбуцкали, тем более что что, а это они умеют". Словом, как один раз привыкли, так всё и делают. И не знают, что даже в сортир надо разными тропками ходить. Человек-то тот не лохом педальным оказался, а пацаном правильным, подстёрёг двух свиней и заколол. Понял, к чему я веду. Понял. Вам надо свинью заколоть? Точно, и не одну. Постоянный забыщик нужен. Но почему именно я? В Тиходонске что, не осталось умельцев? Арсений развёл руками. Дело деликатное, рисковое. Кадры всё время меняются. А ты мне подходишь. Как так? Да вы меня ведь совсем не знаете. Ошибаешься, Наполеон, усмехнулся Арсений одними глазами, уголки губ даже не дрогнули. Как только ты засветился, я тебя со всех сторон смотрел. И по Яблоневке, и по армии, и по Волгограду, помнишь, изобильные. Габроша будто мешком по голове ударили. Он чуть со стула не упал. Как такое возможно? Да очень просто. У нас свои каналы. Он указал на парня в жёлтой шведке. Тот поймал мышально брошенный взгляд Гавроша, подмигнул в ответ и привычно поправил что-то за поясом под рубашкой. Имон лёгкий, везде съездил, с нужными людьми перетёр, собрал всё, что они сами не понимают в одну кучу, а мы тут прикинули хрен к носу и все непонятки разгадали. Как это? Ошарашенно повторил Гаврош. А так, гражданин Гаврин. Чтобы ты меня лучше понимал, я тебе одну тему расскажу. Из Оренбургской седьмой зоны откинулись два бродяги — Фитиль и Орех. Но до дома в Красноград. Не доехали, вышли в Волгограде и пропали. Их кореша поехали к Волгоградской братве, стали разбираться. Оказалось, обоих из реки выловили, рыбами объеденных. Оба штыком заколоты, точно в сердце. Перед этим вроде бы волгоградского таксиста задушили в изобильном. Что, как, кто, за что? Полный мрак. Арсений покачал головой, потому что никто ничего не знает. А Лёхкий раскопал, что Серёга Гаврин, хороший парень, армейских дедов чуть штыком не заколбасил, причём в сердце метился. Потом всю службу на подсобке свиней бил штыком, и до службы в Яблоневке почти 1000 свиней заколол, тоже штыком и в сердце. Там тебя гаврушем кликали. А был там такой понторез Никитош. Он вроде Серёгиного отца убил. Так его зарезали как свинью в сердце и глотка от уха до уха. Так профессиональные забойщики работают. И в забильный гражданин Гаврин как раз заезжал к случайному знакомому, попутчику Славке Виноградову. И наши свиньи, все две, в сердце получили. Вот какая интересная картинка вырисовывается. Непонятно только с Никитосом. Ты тогда ещё в армии был. И с девчонкой, которая тогда же пропала. Её ты за что Гавров сидел неподвижно, не выдавая владевших им чувств. Но сердце билось, как всегда, редко, ровно и спокойно. "Ну что, молчишь?" "Да я как-то ничего и не понял", простецки ответил Сергей. "Запутано всё. Такое бывает", махнул рукой Арсений. "Короче, работать на меня будешь? Смотря какая работа". "Та самая". На этот раз Арсений не стал скрывать усмешки. "Ты ведь понял. Оплата хорошая, жреть не будешь". Он убрал руки со стола и подался немного назад, словно готовился вот-вот встать и уйти так же неожиданно, как появился. Время подумать есть? спросил Гаврош. Конечно, ответил Арсений и поднялся. Думай, Наполеона ли Гаврош, как тебе больше нравится, сколько хочешь. Но ответить надо, пока я не сел в машину. Он встал и направился к выходу. Сергей смотрел ему вслед. Лёгкий догнал босса и пошёл следом, страхуя сзади. Близнец у лестнице ждал, чтобы пойти первым и прикрыть хозяина спереди. У них своя жизнь, и через минуту дверь в эту жизнь для него закроется, навсегда. Я согласен, крикнул Гаврош. Арсений на секунду остановился и сделал знак рукой. Тогда пойдём с нами. Защищённые с двух сторон Арсений и Гаврош вышли из шашлычной к чёрной, наглухо затонированной девятке, стоящей прямо на пешеходной аллее. Легкий занял место за рулем, напарник сел рядом, босс и его новый боец разместились сзади. Ветер срывал с деревьев желтые листья, гонял их по аллеям, бросал в лицо немногочисленным прохожим. — Да, — задумчиво произнес Арсений, усевшись на заднее сиденье. — Время бить свиней. — Тело привычное, — сказал Гаврош. Так началась его другая жизнь. Они приехали на левый берег в царство заброшенных баз отдыха, на которых труженики тиходонских предприятий восстанавливали силы в выходные дни отпуска. Их первая жизнь закончилась с кончиной социализма, профсоюзов, многочисленных заводов, фабрик и других предприятий, для каждого из которых было престижно иметь такой объект для релакса и увеселений. А вторая, капиталистическая жизнь, в которой на месте убогих домишек поднимутся фишенымильные апартаменты, ещё не началась. Черная девятка подъехала к воротам, створки которых украшали восходящее солнце с лучами из металлических прутьев. На выцветшей железной вывеске можно было различить отдающих салют мальчика и девочку. «Здесь пионерлагерь был», — сказал Арсений. «Я его за три копейки выкупил. Даже дешевле. Пригодится». Большая территория заросла высокой травой везде, кроме дорожек между неказистами, сборно-счетовыми домиками и небольшой площадкой для машин у ворот. Из ближайшего домика — Вышел огромный заросший бородой мужчина средних лет. Снял замок с цепи, опутывавшей лучи солнца, и открыл ворота. Девятка привычно заехала на стоянку, все четверо вышли из машины. "Это гном", представил Арсений бородатого великана, когда они вышли из машины. "Он тут у нас типа смотрящего, но и временно оруженик. Только я хочу, чтобы железки ты взял на себя". Гаврош только пожал плечами. Гном с интересом рассматривал нового коллегу. "А это Наполеон?" Он вместо злюки сказал Арсению: "Выделишь ему домик и всё, что нужно для работы, он тут пока поживёт. Всё, что нужно это что, уточнил гном. Ты правильно понял. Показывай всё, что есть, он сам выберет. Тогда пойдёмте туда". Великан показал рукой на заброшенное кирпичное строение в глубине территории. Там когда-то был пищеблок. Втроём они подошли к зданию. Гному досталось из кармана связку ключей, там к нему железную дверь в подвал. Подождите, читок. Он исчез внутри, щелкнул выключатель, зажглась электрическая лампочка, освещавшая уходившие вне ступени. — У гнома все серьезно, — сказал Арсений. — Заходить туда надо осторожно. — Спускайтесь! — через несколько минут раздался снизу басовитый рыб. В подвале со сводчатым потолком оказался деревянный стул, на котором лежали три ТТ, два ПМ, СКС с оптическим прицелом и компактный пистолет-пулемет «Кедр». Гаврош осмотрел оружие, понюхал стволы и ранично хмыкнул. Выбирай, с гордостью предложил гном. А что сейчас выбирать? пожал плечами Гаврош. Пробовать всё нужно. Зачем зря патроны жечь? Всё рабочее, проверено. Гном вопросительно посмотрел на Арсения. Тот, возможно, ждал разъяснений, но Гаврош только усмехнулся. Восишь, гёд, кивнул законек. Теперь ему и доставать и чистить надо каждый раз, сказал Гаврош. Да что мы в армии, недовольно буркнул Гном. Так пусть всё и забирают. Попробую и заберу, кивнул Гаврош. Ну и хорошо. Баба с возу. Тогда выходите, буду опять растяжку ставить. Свежий воздух на улице резко контрастировал с сырой и гнетущей атмосферой подвала. Арсений пригласил Гавроша прогуляться, и они вышли по пляжу вдоль накатывающихся волн, привизывающих рыхлый песок и превращающих его в плотную, блестящую, прочную на вид поверхность. Пока обустраивайся, с железками ознакомься, доброжелательно сказал Арсений. Тут в 2 км от берега заброшенный песчаный карьер, гном покажет, оттуда выстрелов не слышно. А что, пробовали? Приходилось, подозрительно касанул Арсений. Ты и меньше вопросов задавай. Приведи всё в порядок, я тебя сведу к Олескем, будешь сам новые стволы подбирать, а потом пойдёт работа. Нажом ты хорошо работаешь, а как со стволами обходишься? В детстве стрелял и в армии. Не снайпер, конечно, но из винта на ста метрах из трех три в грудную мишень укладывал. Из пистолета на двадцати пяти, двадцать два, двадцать пять очков. Арсений с улыбкой похлопал его по плечу. В нашем деле никто с таких расстояний не бьет. Твоя задача простая — подойти близко, приставить ствол к башке, нажать курок. И все. Какой бы крепкий парень ни был, каким бы авторитетом ни обладал, а после этого он умрет, никуда не денется. Тут не меткость нужна, тут дух нужен. А у тебя дух есть, так ведь? Не знаю, законник рассмеялся. Стольких повалил и не знаешь. Да ты на одних свиньях закалился. Молодец, что не хвастаешь. Злёка такой же был, молчаливый, крепкий, слово держал. Кремень. И где он? Ясно где. Грохнули. Но счёт у него выигрышный. Девять голов забил, а в свои ворота один пропустил. Или скажешь, что это всё равно проигрыш? Ничего я не скажу. Вообще болтать не люблю, и умных мыслей не люблю тоже. Ну-ну, это я одобряю. А вот скажи мне по чесноку, чтобы я тебя понял». Арсений остановился, доверительно взял его под руку. «Девчонку в Яблоневке за что? Ведь это личная причина, сто процентов личная». Гаврош резко вырвался. «Случайно вышло. Она меня после Никитоса встретила». «Ну-ну», — недоверчиво пробурчал законник. — Что ж, гражданин Наполеон Гаврош, дело твое, что говорить, а что нет. Кстати, они развернулись и двинулись в обратный путь. Песок поддавался под ногами, набивался в туфли. — Кстати, надо с твоим погонялом определиться, потому что погоняло важнее паспорта, и сменить его не так просто, как документы. — Почему так? — Да потому. Если ты Иванов, то можешь купить паспорт на Петрова или Сидорова. Но если у тебя кликуха «Хрен с бугра», то под ней ты и будешь ходить, какой бы паспорт ни лежал в кармане. И выцепят тебя менты в любой точке страны через своих стукачей по прозвищу, который никогда не меняется. Мудрено. Раз у тебя две кликухи, будешь для всех Наполеоном, а гаврошем только для меня. Ну, может, еще для кого? Для кого это? Зачем? Арсений помолчал, подобрал камешек, бросил в реку. Чтобы мокрые заказы принимал на него. Слухи-то расходятся, вон, как круги по воде. И братва и шалупень приблотнёные быстро узнают. В городе объявился новый чистодел, Гаврош. Только кто его видел? Никто, кроме нескольких человек, которые никогда не болтают. Подходит тебе кликуха Наполеон на каждый день или хочешь наоборот? Мне без разницы, сказали одновременно и Наполеон, и Гаврош. На следующий день Гном отвёз его в карьер. Гаврош поставил найденную тут же корягу, сверху ржавое ведро вместо мишеней и поочерёдно проверил всё оружие. Бах, бах, бах. Резко грохотали ТТ. Один немного вышел, второй дал несколько осечек, третий работал нормально, и самое главное кучно. К тому же к нему имелся глушитель и резьба на выступающем конце ствола. Пах, пах. Потише били ПМ, к обоим замечаний не было. Тр, тр, тр. округло строчил короткими очередями кедр. Пули рассыпались широко, уверенных попаданий удалось достигнуть только с пяти-шести метров. Но такие штуки и не требуют снайперской точности. «Бабах! Бабах!» — кушечно гремел СКС. На карабине пришлось регулировать оптику, но в конце концов Гаврош с упора трижды поразил ведро на ста метрах. «Это я беру». Наполеон отобрал ТТ и ПМ. «Остальное заберу потом, когда устрою свой тайник». Какой ты самостоятельный с непонятным выражением произнёс гном. Но вряд ли это было одобрение. Арсений приехал на базу через 3 дня. Гаврош в это время чистил картошку за столом на веранде своего домика. Предложение гнома питаться вместе он отклонил. Раньше таких одиночек называли ломами по поясницей, сказал законник, поднимаясь по скрипучим ступенькам. Чтобы одному жить, надо и вправду уметь лом согнуть. Гаврош отвечать не стал. Встал из-за стола, тщательно вытер руки полотенцем и поздоровался с ним за руку. — Что-то ты отделяешься, — заметил Арсений. — Вообще-то это неправильно. Пацаны должны быть у общества на виду. Тогда каждый для других ясен. А если кто-то в уголке свою пайку лопает, то неизвестно, что у него на уме. — Надсмотрщики мне не нужны, и пайку я не ем, — пошел на обострение Гаврош. И вообще, я привык быть один, так что давай договоримся сразу. Я выполняю заказы, а всё остальное время провожу сам по себе. Ты, брат ву мою, с надсмотрщиками не сравнивай и пайку с общаковской едой. Тебя тут приютили, насильно никто не загонял, Гаврош промолчал. Хочешь быть сам по себе? подумав, предложил Арсений. Законное желание «Выполнишь первое задание, сможешь снять хату и живи себя как хочешь. Но заказы будут не каждый день, так что в остальное время будешь меня охранять. Так согласен? Или решил заднюю включить?» «Хитрый Митрий», — подумал Гаврош. «От такого предложения отказаться оскорбительно, он это знает». «Согласен, конечно», — бодро ответил он. «Ну вот и хорошо». Арсений сел на деревянную лавку. «Есть такой Дергунов Семен Палыч. Торгует металлом, ну и еще кое-чем». «Про тазан погоняло. Слыхал?» «Слыхал. У него офис в Аксине. Я даже был там однажды. И что?» «А то, что он и есть твой заказ. Только что ты -то делал в его офисе?» «Тогда я этих бойцов без правила искал. И мне его охранник помог, Вова Сысоев». «Ну и хорошо. Значит, как его и найти, ты уже знаешь. Помощником у тебя будет лихой, он сейчас возле машины ждет. Пацан четкий, сработайтесь. По времени не тороплю». — Нормально, подготовьтесь, рассчитайте все, но ну и сильно не затягивай. — Ну, что думаешь? — О чем мне думать? — Надо — сделаю. — Это правильно, — одобрительно кивнул Арсений. — Ну, бросай тогда свою готовку, поехали в Донскую ухе пообедаем. Как раз и с лихим познакомитесь. Лихой оказался неприметным парнем, среднего роста, среднего телосложения, средней наружности. Такому легко затеряться в толпе. Только маневры у него были резкие, на грани фолы. И глаза такие лихие. Они ели донскую уху, потом леща по-казачьи, крупную рыбину запечённую с капустой. Пили водку, бутылку на троих. Арсений особенно не увлекался спиртным. Слышен Наполеон. Ты из стольких свиней переколол, тебе это потом помогло, спросил Лихой. Вообще-то он был немногословен, и сейчас очевидно хотел наладить контакт с новым напарником. Не знаю. К крови привык, конечно. Говорят, жизнь она одинакова у человека и у животных. И я разницы не почувствовал. Как же одинаково не успокаивался лихой? Даже люди не одинаковы. Все разные, друг на друга не похожи. Я вам вот что скажу, пацаны, вмешался Арсений, и парни почтительно замолчали. Не похожесть, она ведь не на роже, а на в душе. Вот висят Бурдюкин, на вид одинаковы, и кувшины-близнецы. Что про них можно сказать? Что все одинаковые? А нет. Внутри у всех разное. Самодельный шмордяк из виноградного жмыха, дорогое выдержанное вино, драгоценный коньяк. Как ты узнаешь содержимое? Да никак, пока бурдюк не проколишь или кувшин не разобьёшь. Ясно теперь, лихой, кто из нас лучше людей познал. Ясно, ответил тот, но Арсений уловил фальшь в голосе и рассмеялся. А по твоему виду не скажешь. Тот пожал плечами и усмехнулся. Я нарочно подлоха сработал. Через час они разъехались. Обету удалось, а главное, напарники понравились друг другу.